Вместо того, чтобы принять душ, я вышел на берег, быстро обнаружил, что на песке проку от костыля нет, скорее он превращался в помеху, но от угла дома до воды меня отделяли каких-то два десятка шагов. Я не спешил, так что без проблем преодолел это расстояние. Прибоя практически не было, высота накатывающих волн не превышала нескольких дюймов, и мне было трудно представить себе, с какой яростью эта самая вода обрушивалась на берег во время урагана. Просто невозможно. Потом Уайрман скажет мне, «Бог всегда наказывает нас за то, что мы не можем себе представить». Это одно из лучших его изречений. Я повернулся, чтобы возвратиться к дому, но остановился. Света было достаточно, чтобы под выступом флоридской комнаты я мог увидеть толстый ракушечный ковер, нанесенный приливом целую кучу ракушек. Казалось, что при высоком приливе передняя часть моей новой виллы превращается чуть ли не в бак корабля. Я вспомнил слова Джека о том, что заранее получу предупреждение, если Мексиканский залив захочет съесть этот дом, что я услышу скрежет и стонет. Наверное, он говорил правильно, но и на строительной площадке обычно предполагается, что ты заранее получаешь предупреждение о пятящейся к тебе тяжелой технике. Я дохромал до костыля, который оставил прислоненным к стене виллы, и по короткому дощатому настилу добрался до двери. Хотел встать под душ, но вместо этого принял ванну. Опускался и поднимался осторожно, используя навыки, полученные от Кэти Грин в моей прошлой жизни. Мы оба проделывали это в купальных костюмах, и тогда моя правая нога напоминала кусок плохо порубленного мяса. С той поры все изменилось. Тело постаралось залечить раны. Шрамы, конечно, останутся на всю жизнь, но даже они заметно сгладились, рассосались, почти рассосались. Я вытерся полотенцем и почистил зубы. Затем, опираясь на костыль, вернулся в спальню и оглядел двуспальную кровать, теперь лишенную декоративных подушек. Хьюстон... — Мы ложимся в кровать, — доложил я. — Принято, Фримантл, — ответил я. — Вы ложитесь в кровать. — Конечно. Почему нет? На сон я не рассчитывал после того, как выспался днем, но мог полежать. Нога чувствовала себя на удивление неплохо, зато тянуло поясницу, и возникли какие-то неприятные ощущения у шеи. Я лег. Нет, о сне не могло быть и речи, даже после похода к воде, но настольную лампу я не включил, чтобы дать отдых глазам. Решил полежать, пока не придут себя шея и поясница, потом достать из чемодана книгу и почитать. А пока хотелось полежать, расслабиться. Я расслабился, и даже больше. Ничего мне не снилось. Сознание вернулось ко мне глубокой ночью, зудела правая рука, правую кисть трясло мелкой дрожью, и я понятия не имел, где я нахожусь. Только снизу что-то огромное шуршало, шуршало и шуршало. Сначала я подумал, что работает какая-то машина, но для техники звук был очень уж неравномерным и, как мне показалось, слишком живым. В голову пришли мысли о зубовном скрежете но ни у кого не могло быть таких огромных зубов, по крайней мере, ни у кого в известном мне мире. «Дыхание», – подумал я, и вроде бы не ошибся, но какое животное могло издавать такой накатывающий со всех сторон скрежещущий звук, когда втягивало в себя воздух? И, Господи, зуд сводил меня с ума, зудело все предплечье до локтевого сгиба, я решил почесать правую руку, потянулся к ней но, само собой, не нашел ни локтя, ни предплечья. Почесал только простыню. От этого я окончательно проснулся, сел. Хотя в комнате царила темнота, звездного света, проникающего в окно на западной стене, хватило, чтобы я разглядел изнужье кровати, где один из моих чемоданов еще лежал на скамье. Вот тут все встало на свои места. Я на дьюма ки, неподалеку от западного побережья Флориды, прибежище молодых и полуживых. Я в доме, о котором уже думал, как о Вилле, розовая громада, а этот скрежещущий звук — ракушки, — пробормотал я вновь, ложась на спину, — ракушки под домом, вода прибывает, прилив. Я полюбил этот звук с самого начала, когда проснулся и услышал его в ночной тьме, когда не знал, где нахожусь кто я, из каких частей состоит мое тело. Это был мой звук. Он зацепил меня на здрасть. Глава 3. Новые ресурсы Потом начался период выздоровления и перехода от прошлой жизни к той, что я вел на Дьюма Киев. Доктор Кеймен, вероятно, знал, что в такие переломные моменты большинство существенных изменений происходит внутри. волнения в обществе, мятеж, революция… И, наконец, массовые казни, в результате которых головы правителей прежнего режима летят в корзину у подножья гильотины. Я уверен, этот человек-гора видел и успешные финалы таких революций и их фиаско. Потому что не всем удается войти в новую жизнь, знаете ли, а те, кому удается, не всегда находят в ней райский берег с золотистым песком. Мое новое хобби помогло мне в этом переходе, и Илза тоже помогла. Я всегда буду ей за это признателен. Но мне стыдно за то, что я рылся в ее сумочке, пока она спала. Оправдаться могу лишь одним. Тогда казалось, что выбора нет. Утром На следующий день после моего прибытия на Дьюмаке я проснулся в отличном настроении. После несчастного случая еще никогда не чувствовал себя так хорошо. Но не настолько хорошо, чтобы отказаться от утреннего, более утоляющего коктейля. Я запил таблетки апельсиновым соком и вышел из дома. Часы показывали ровно семь. В Сент-Поле утренний холод принялся бы кусать кончик моего носа, но на Дьюме воздух, казалось, поцеловал меня. Я прислонил канатку к стене дома, в том самом месте, где и прошлым вечером, и вновь спустился к кротким волнам. Справа от меня мой нынешний дом не позволял увидеть ни мост, ни кайсики, зато слева. В этом направлении берег уходил далеко-далеко, слепящая белая лента между Сине-Серым заливом и Униолой. Где-то вдалеке я разглядел темную точку, может и две, В остальном этот сказочный, словно с открытки, пляж пустовал. Другие дома находились дальше от берега, а когда я посмотрел на юг, то увидел над пальмами только одну крышу, чуть ли не акр оранжевой черепицы, той самой гасиенда, которую заметил днем раньше. Я мог закрыть ее ладонью и почувствовать себя Робинзоном Крузо. Я двинулся в ту сторону, отчасти потому, что для меня, как левши, Это естественно, поворачивать налево, а главным образом, потому что мог видеть, куда иду. Далеко я не ушел, в тот день у меня и мыслей не было. О великой береговой прогулке я хотел точно знать, что сумею вернуться к моему костылю, и как бы там ни было, эта прогулка стала первой. Я помню, как оглядывался и восхищенно смотрел на свои следы на песке. В утреннем свете каждый левый отпечаток выглядел четким и крепким, словно оставленный штамповочным прессом. Большинство правых такой четкостью не отличались, все-таки ногу я немного подволакивал, но поначалу даже они смотрелись не хуже левых. Я сосчитал шаги, когда двинулся в обратном направлении. Всего получилось 38 отпечатков. К тому времени бедро гудело от боли. Мне более чем хотелось вернуться в дом, достать из холодильника стаканчики йогурта и посмотреть соответствует ли работа кабельного телевидения обещаниям Джека Кантори. Как выяснилось, соответствовало. Таким и установился для меня распорядок на утро. Апельсиновый сок, прогулка, йогурт, текущее событие. Я подружился с Робин Митт, молодой женщиной, Ведущий хедлайн-ньюс с 6 до 10 утра. <смех> Скучный распорядок, не так ли? Но со стороны жизнь в государстве, где правит диктатор, тоже может показаться скучной. Диктаторам нравится скука. Диктаторы обожают скуку, даже если грядут великие события. Травмированное тело и мозг не просто похожи на диктатуру, они и есть диктатура. Нет более безжалостного тирана, чем боль, нет более жестокого деспота, чем спутанность сознания. Понимать, что мой мозг поврежден не меньше тела, я начал, как только окончательно выяснилось, что я один, а другие голоса в голове затихают. Моя попытка задушить жену, с которой прожил 25 лет, лишь за то, что она хотела стереть с моего лба пот, имела к этому минимальное отношение. Тот факт, что мы не занимались любовью в те месяцы, что прошли между несчастным случаем и расставанием, даже не пытались, также не был главным, хотя я полагал, что это проявление более серьезной проблемы. И даже неожиданные и подрывающие силы вспышки ярости не тянули на главное. Потому что главным стало отторжение. Не знаю, как еще можно описать происходившее тогда со мной – Моя жена вроде бы изменилась, превратилась в кого-то еще. Большинство людей в моей жизни тоже стали какими-то другими, и более всего ужасало что я плевать на это хотел. Поначалу говорил себе, что изменения, которые я ощущал и в моей жене, и в моей жизни, естественны для человека, иногда неспособного даже вспомнить, как называется та штуковина, что застегивает брюки, волния, — Колния? долболнее Я говорил себе, что это пройдет, но оно не проходило. И когда Пэм сказала, что хочет развестись со мной, следом за злостью я почувствовал облегчение. Теперь не оставалось сомнений в том, что я имел право испытывать отторжение, по крайней мере по отношению к ней, потому что теперь оно действительно изменилось, сняла форму Фримонтла и ушла из команды. Первые недели на Дьюмаке это самое отторжение позволяло мне легко и непринужденно увиливать от прямых ответов. Я отвечал на письма обычные и электронные, которые получал от Тома Райли, Кэти Грин, Уильяма Боузмана, третьего, неувидаемого Боузи, короткими репликами «У меня все хорошо, погода хорошая, кости срастаются, которые имели мало общего с моей реальной жизнью». И когда поток их писем сначала обмелел, а потом иссяк, я об этом нисколько не сожалел. Только Илзе по-прежнему оставалась в моей команде. Только Илзе отказывалась снять форму. Вот она никакого чувства отторжения у меня не вызывала. илза оставалась на моей стороне стеклянной стены, всегда готовая протянуть мне руку. Если я не присылал ей электронного письма, она звонила. Если я не звонил три дня, звонила она, ей я не лгал о своих планах порыбачить в заливе или обследовать Эверглейдс. Эверглейдс – обширный заболоченный район в Южной Флориде. Илзе я говорил правду, точнее ту часть правды, которая не давала ей повода принять меня за безумца. К примеру, Рассказывал ей о моих утренних прогулках по берегу и о том, что каждый день я ухожу чуть дальше, но не о числовой игре, потому что выглядела она так глупо или, возможно, тянула на навязчивость. В то первое утро я отошел от розовой громады на 38 шагов. На следующее утро я выпил еще один огромный стакан апельсинового сока и опять вышел на берег. В этот раз отмерил 45 шагов довольно-таки длинную дистанцию для меня, практически не расстававшегося с костылем. Но мне удалось убедить себя, что на самом деле шагов только 9. Вот этот мысленный фокус и лег в основу числовой игры. Вы делаете шаг, потом 2, 3, 4, 5 и всякий раз сбрасываете счетчик в голове на ноль пока не доберетесь до 9. Потом складываете все эти цифры от одного до девяти и получаете сорок пять. Если вам кажется, что это безумие, не буду спорить. Нет, не буду спорить. На третье утро я удалился от розовой громады на десять шагов без костыля, то есть в действительности на пятьдесят пять или прошел туда и обратно примерно девяносто ярдов. Недели позже я довел свой рекорд до семнадцати. И если вы сложите все эти числа, то получите сто пятьдесят три. Я отшагал их, повернулся к своему дому и поразился. Как же он далеко! Даже стало как-то не по себе от мысли, что предстоит преодолеть такое расстояние. «Ты можешь это сделать», — говорил я себе. «Это легко. Каких-то семнадцать шагов, и все». Я говорил это себе, но не Илзе. Чуть дальше, каждый день, оставляя позади следы. К тому времени, когда Санта-Клаус появился в торговом центре Би-Невероуд, куда Джек Кантери иногда привозил меня за покупками, и я сделал удивительное открытие. Все мои следы, когда я шел на юг, были четкими. Правую ногу я начал подволакивать, что тут же сказывалось на отпечатке правой кроссовки, только на обратном пути. Ходьба вошла в привычку. Меня не останавливали даже дождливые дни. Второй этаж виллы представлял собой один большой зал. Пол застивал розовый ковер, огромное окно выходило на Мексиканский залив. И больше в зале ничего не было. Джек предложил мне составить список мебели. Сказал, что может заказать все в той самой компании, сдающей мебель в аренду, услугами которой воспользовался, обставляя первый этаж, при условии, что... На первом этаже меня все устраивало. Я заверил его, что меня все устраивает, но желание захламлять второй этаж не выразил. Мне нравилась пустота этого зала. Она стимулировала мое воображение. Так что я попросил приобрести для второго этажа три вещи – простой стул с прямой спинкой, мольберт и тренажер-беговая дорожка. Производство корпорации «Сайбэкс». Такое возможно? Джек ответил утвердительно, и слова у него не разошлись с делом. Три дня, и все необходимое уже стояло на втором этаже. С того самого момента и до конца моего пребывания на Дью-Маки я поднимался на второй этаж, если хотел рисовать карандашом или красками, или воспользоваться тренажером, когда погода не позволяла выйти из дома. И пока я жил на вилле «Розовая громада», на втором этаже из мебели был только стул с прямой спинкой. Да и вообще дождливых дней выдавалось не так уж много, не зря Флориду называют солнечным штатом. По мере того, как мои прогулки на юг удлинялись, точка или точки, которые я увидел в первый же день, превратились в двоих людей. Во всяком случае, двоих я видел гораздо чаще, чем одного. Один человек вроде бы с соломенной шляпой на голове сидел в инвалидном кресле, второй толкал кресло или сидел рядом с ним. Они появлялись на берегу около семи утра. Иногда один мог уйти, оставив второго в кресле на берегу, а потом вернуться с чем-то сверкающим на солнце. Я подозревал, что это кофейник, или поднос с завтраком, или и то, и другое. Я также подозревал, что жили эти двое в огромной гасиенде, площадь оранжевой черепичной крыши, которой составляла акр или около того. Гасиенда замыкала ряд домов, затем дорога утыкалась в джунгли, покрывающая остальную часть острова.